Деревня со всей округой населена индейскими племенами Вайандот. В компании, собравшейся за завтраком, был один тихий пожилой джентльмен, который состоит на службе правительства Соединенных Штатов уже много лет и ведет переговоры с индейцами. Вот и сейчас он заключил с местными жителями договор, по которому они обязуются переехать на будущий год в отведенное для них место к западу от Миссисипи, чуть подальше Сент-Луиса, за что им будут ежегодно выплачивать определенную сумму. С волнением слушал я его рассказ о том, как сильно они привязаны к привычным с детства местам и особенно к могилам своих родичей, и как им не хочется со всем этим расставаться. На его глазах произошло немало таких переселений, которые он неизменно наблюдал с болью в сердце, хоть и знал, что это делается для их же блага. Вопрос о том, уйти ли племени или остаться, Обсуждался у них дня два тому назад в специально построенной хижине, бревна от которой еще лежали на земле перед постоялым двором, когда все высказались, тех, кто были за и тех, кто против, построили в две шеренги, и каждый взрослый мужчина проголосовал в свой черед. Как только результат голосования стал известен, меньшинство, довольно значительное, с готовностью, без возражений, подчинилось воле остальных. Позже нам встречались некоторые из этих несчастных индейцев верхом на косматых пони. Они были так похожи на захудалых цыган, что, увидев кого-либо из них в Англии, я, немало не сомневаюсь отнес бы их к этому бродячему и беспокойному племени. Выехав из деревни сразу после завтрака, мы двинулись дальше по дороге, оказавшейся чуть ли не хуже вчерашней, и к полудню прибыли в Тиффин, где расстались с нашим внерейсовым экипажем. В два часа пополудни мы сели в поезд. Путешествие по железной дороге протекало очень медленно, так как проложена она плоховато по сырой болотистой земле, и прибыли в Сендоске как раз вовремя, чтобы вечером успеть пообедать. Остановились мы в удобной маленькой гостинице на берегу озера Эри, провели там ночь и волей-неволей весь следующий день в ожидании парохода на Буффало. Городок, сонный и неинтересный, напоминал задворки английского морского курорта по окончании сезона. Наш хозяин, красивый мужчина средних лет, был к нам очень внимателен и старался всячески угодить. Приехал он сюда из Новой Англии, где он рос и воспитывался. Если я и упоминаю о том, Как он без конца входил и выходил из комнаты, не снимая шляпы, и в том же виде, презрев условности, останавливался побеседовать с нами, а потом разваливался у нас на диване, вытаскивал из кармана газету и принимался ее читать в свое удовольствие, то лишь отмечая это как черты, свойственные обитателям Америки, а вовсе не жалуясь и не желая сказать, что мне это было неприятно. Подобное поведение у нас на родине меня, безусловно, бы оскорбило, потому что у нас это не принято. А раз так, то это следовало бы расценить как наглость. Но здесь у этого простого американского парня было лишь одно желание — порадушнее и получше принять гостя. И я не вправе, да сказать откровенно, и не склонен рассматривать его поведение, исходя из наших английских мерил и правил, как я не стал бы, скажем, ссориться с ним из-за того, что он не вышел ростом и не может быть зачислен в гвардию гренадеров нашей королевы. Столь же мало у меня желания осуждать забавную пожилую женщину, состоявшую при этом заведении экономкой. Подав нам еду, она усаживалась в самое удобное кресло, доставала огромную булавку и принималась ковырять ею в зубах, не сводя с нас важного и спокойного взгляда и то и дело предлагая нам скушать еще, пока не наступало время убирать со стола. Довольны и того, что все наши желания, не только здесь, но и повсюду в Америке, любезно выполнялись с большой готовностью и обязательностью. Да и вообще, здесь все наши нужды старались предусмотреть. Но другой день после нашего прибытия, а было это в воскресенье, мы сидели в гостинице за ранним обедом, когда вдали показался пароход, вскоре приставший к пристани. Поскольку направлялся он явно в Буффало, мы поспешили погрузиться на него и скоро оставили сендески далеко позади. Это был большой корабль, водоизмещением в 500 тонн, очень благоустроенный, но с паровыми машинами, а в таких случаях у меня неизменно появляется чувство, будто я поселился над пороховым заводом. Пароход наш вез муку, и несколько бочонков этого груза были сложены на палубе. Капитан, поднимавшийся к нам поболтать и представить какого-нибудь своего знакомого, усаживался верхом на один из бочонков, этоткий домашний вак и, вытащив из кармана огромный складной нож, принимался отбеливать бочонок. Говорит, а сам снимает и снимает стружку с краев. И отбеливал он до того усердно и добросовестно, что если бы его то и дело не отзывали, бочонок вскоре перестал бы существовать, а на его месте остались бы лишь мука до стружки. Сделав две-три остановки у пристани в низине, где в озеро врезаются дамбы, а на них точно ветряные мельницы без крыльев, стоят приземистые маяки, и все вместе выглядит совсем как голландская виньетка, мы прибыли в полночь в Кливленд, где простояли до 9 часов следующего утра. У меня к этому месту появился совсем особый интерес, после того, как в Сендеске я видел образец его литературы, газету, которая в самых сильных выражениях высказывалась по поводу недавнего прибытия лорда Эшбертона в Вашингтон для урегулирования спорных вопросов между правительствами Соединенных Штатов и Великобритании. Сообщив своим читателям, что Америка еще в младенчестве своем высекла Англию, высекла ее в юности и, конечно, должна высечь ее и теперь, в свои зрелые годы, газета заверяла всех истинных американцев, что если мистер Уэбстер в предстоящих переговорах выполнит свой долг и заставит английского лорда в два счета убраться во свояси, то через два года они будут распевать Янки Дудл в гайд-парке и Здравствует Колумбия в обитых пурпуром залах Вестминстера. Город показался мне примилым, и я даже доставил себе удовольствие посмотреть снаружи редакцию той газеты, выдержку из которой я только что приводил. Я не имел возможности насладиться созерцанием того остроумца, который создал он и опус, но я не сомневаюсь, что человек он необыкновенный и пользуется уважением в избранном кругу. На борту парохода был джентльмен, для которого, как я нечаянно узнал из его разговоров с женой, ибо наши каюты разделяла лишь тонкая перегородка, моя особа служила источником великих волнений. Не знаю почему, но мысль обо мне неотступно преследовала его и очень раздражала.